«Настя! Мама, мама, пойдём кататься на лошадках!» «Тише, Ванечка, пожалуйста, не кричи!» «Пойдём кататься на лошадках!» Шёпотом, но всё равно очень громко произнёс мой сын. Я села в кровати. За окном светило яркое солнце. Зеленели макушки, горы радостно чирикали птички. Но мне их чириканье казалось невыносимой какофонией звуков, потому что у меня болела голова очень сильно. «Доброе утро!» произнес Паша, появляясь в дверях. «Доброе», — отозвалась я и снова упала на подушке. «Там собирается экскурсия на лошадях. Красиво, интересно, безопасно. Начало через полчаса. Пойдём?» «Пойдём, пойдём!» Ваня начал прыгать на нашей кровати. Я не выдержала, схватилась за голову и застонала. «Что, голова болит?» — усмехнулся Паша. «Ага, не понимаю, почему». «Не понимаешь?» А в холодильнике стоит почти пустая бутылка красного. Да ладно, не может быть, я же всего пару бокалов выпила. А потом, видимо, ещё пару. Ух, ну я даю, у меня похмелье, вот стыдоба. Да ладно, не переживай, мы с Ванечкой пойдём на экскурсию, а ты отдыхай. Спасибо, — выдохнула я. А там точно безопасно? Абсолютно. Хорошо. Вот чего мне сейчас точно не хочется — это скакать на лошадях. У меня в голове и так кто-то непрерывно скачет бешеным галопом. Через полчаса в доме стало тихо. За это время я успела принять душ и выпить кофе, но ароматный напиток меня не взбодрил. Более того, после кофе мне еще сильнее захотелось спать. Как хорошо, что я могу себе это позволить. Оставшись одна, я с наслаждением устроилась в кровати и сразу же провалилась в спасительный сон.